Катерина Гордеева Правила ведения боя. Хэштег победить рак Людмила Улицкая. Предисловие Для кого написана эта книга? Очень существенный вопрос Для тех, кого уже накрыла тень диагноза. Для их родственников и близких? Для тех людей, которые пугаются этого ужасного слова из трех букв и даже заболевают болезнью страха, канцерофобией? У меня была родственница, которая многие годы жила в непроходящем страхе возможного рака, постоянно проходила разные проверки, приобрела на этой почве сильнейшую гипертонию и умерла от инсульта. Эта книга написана для всех, включая и совершенно здоровых, не озабоченных возможными болезнями людей. Для тех, кто вообще не собирается умирать. Никогда. Современная западная культура как будто отменила смерть, долгие годы стараясь обходить молчанием эту отвратительную перспективу и предпочитала фигуру умолчания. Лицо смерти было, конечно, страшным. Настолько страшным, что огромное большинство людей предпочитали избегать упоминаний об этой неизбежной неприятности. Даже упоминание о болезни и смерти в разговоре было нежелательным и почти неприличным. Но многие табу в XXI веке разрушаются. Во всяком случае, современный человек после всех исключительно тяжелых испытаний прошлого века пытается разобраться с проблемой страха. В данном конкретном случае – страха перед онкологическими заболеваниями. Этому способствует также и то замечательное обстоятельство – что за последние 20 лет был совершен колоссальный рывок в науке в целом и в медицине в частности. Медицина учится лечить рак. Многие его виды, прежде считавшиеся неизлечимыми, сегодня поддаются лечению. Этот процесс идет каждую минуту нашего с вами времени, и пока я пишу эти буквы на бумаге, В сотнях лабораторий десятки ученых ставят эксперименты и ищут новые подходы к лечению огромной группы заболеваний, которые принято называть обобщающим словом рак. Это одна сторона вопроса. Вторая, не менее важная, касается самого человека. Чтобы противостоять любому заболеванию, в особенности раку, человек должен осознанно отнестись к случившемуся несчастью. Люди, которые не впадают в панику, оказываются хорошими помощниками лечащих врачей. Люди, сохраняющие присутствие духа, успешнее проходят лечение. Я не хочу сказать, что мужественные выживают, а растерянные погибают. К сожалению, умирают и те, и другие. А те, кто сегодня здоров и дееспособен, тоже не избегнут смерти, о чем не будем забывать. Книга Катерины Гордеевой Практически единственное в нашей стране написанное на русском языке пособие, которое помогает больным психологически справляться с болезнью, а их близким дает силы и понимание происходящего. Ведь речь идет не только о той стадии болезни, когда мы еще полны надежд, но порой о последней и необратимой стадии, когда человек осознает, что болезнь его побеждает. Если считать, что человек всегда побежденный, то весь мир состоит из проигравших. Это не так. Данное предисловие должна была писать не я, а наша дорогая подруга Екатерина Гениева. Но она не успела. В июле 2015 года ее не стало. И мы ее близкие оказались свидетелями ее борьбы с болезнью, свидетелями последнего года ее жизни, когда она старалась сделать все, что было в ее силах, Она спешила и на перекор болезни до последних дней жила с полной отдачей. Удивительное ощущение. Она умерла непобежденной, потому что сила духа не покидала ее до последнего дня жизни. Рак не победил ее. У каждого из нас есть свой собственный запас сил и мужества, большое или слабенькое. Не каждый получает современное лечение в хороших условиях. Не у каждого такая замечательная, как у нашей Кати Гениевой, воля. Бывают иные обстоятельства, более тяжелые. Но в любых обстоятельствах болеть тяжело, умирать тяжело. Мы обязаны помогать друг другу. Мы – люди, самые умные из всех животных на Земле. Мы – единственные животные, которые осознанно изучают мир и самих себя. Мы приблизились к пониманию самого феномена жизни но очень многого еще не знаем. Мы не знаем, каким образом переживают смерть другие животные, но у каждого из нас есть опыт смерти наших ближних. Смерть – величайшая драма в жизни. Страх смерти вложен в природу человека. Каждый ребенок в какой-то момент жизни впервые видит мертвую птичку или раздавленную машиной собаку и испытывает острейшие переживания. В детстве смириться с событием смерти родного человека невозможно. Но проходит время, умирает кто-то из родственников, бабушка, дедушка, соседка, и постепенно приходит осознание конечности жизни. Есть счастливые избранники, которые подходят к концу жизни подготовленными, умирают в преклонных годах, в кругу семьи, в любви, без изнуряющей боли. И тогда мы говорим – Вот христианская кончина, мирная, безболезненная, непостыдная. Уходит любимый человек, и остается благодарная память детей и внуков, остается любовь. Так уходил мой прадед, ему было за 90, мне не было и семи. Я присутствовала при кончине, и на всю жизнь сохранилась эта картина. Маленький седой дедушка в большой кровати лежит, вокруг него собралась вся семья. Это было торжественное прощение. Он нашел меня глазами и сказал, «Какая большая девочка! Все будет хорошо!» Но иногда происходит совсем не так. Приходит смерть не к старцу, примиренному и насыщенному годами, а к человеку молодому, совсем не готовому к уходу, к ребенку, который только начинает жить. И уход сопровождается тяжкими физическими страданиями. Смириться с этим — очень тяжело. У человека верующего возникает иногда мучительный вопрос, на который ответа нет «За что?». Человеку неверующему порой бывает еще больнее, у него нет веры в посмертное продолжение существования в какой-то иной, нематериальной форме, и сама жизнь кажется лишенной смысла. Статистика побед положительная. Все лучше лечат врачи, все длиннее ремиссии, все большее количество людей выздоравливает. Онкологический диагноз перестал быть смертельным приговором. Да, прекрасная статистика. Но никакие достижения науки и техники, никакое искусство врачей не служит утешением, когда любимый человек умирает. И это уже следующая проблема. Как жить после смерти? Никакая статистика не может утешить того, кто потерял мать или ребенка. Этому тоже надо учиться, преодолевать тоску об ушедшем, искать в себе силы, чтобы радоваться природе и погоде, музыке и чему угодно. И про это вы тоже найдете в книге ⁇ Победить рак ⁇ Потому что в этом названии еще многое зашифровано. Как победить страх, эгоизм, трусость. Мы все в этом нуждаемся. И нуждаемся в этой книге, которая для одних будет поддержкой, для других инструкцией, третьим даст пищу для размышлений. Желаю всем здоровья, мужества и терпения. И себе тоже.